Все ладьи отчалили от берега, к острову святого Самсона плывут. Полощет ветер паруса, белый знак Тристана, алый могучего рыцаря знак. На острове один на один решат они судьбы своих королей.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 жонглером певцом бродячим нарядится в руках у него лютня или виола слушают люди сказы жонглёрские рты разевает, от триста на доблести рыцаря до скажет и про свое, про свое выпытывает тот и стан паломник сверх рыцарских одеяний плащ увешанный ракушками накинет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 пасть драконе на лбу рога и весь чешуей как панцирем покрыт не пробьешь ни копьем ни мечом понял это Тристан. перетянул тристан щит с плеча наперед загородился все ближе избиваясь под Поползает дракон. Поднял Тристан копье и могучим прыжком вдруг предстал перед драконом. Отшатнулся дракон. Но тут же широко раскрыл пасть и огнем вдохнул на Тристана. Бесстрашно всадил Тристан свое копье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 Всякой в замке знал, не смелый он рыцарь, но придется отдать дочь короля в жены сыны Шалю. Грустит король. Грустит изольта. Печальные возвращаются они в замок. Что за стоны?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 Ударила кровь в голову, бежит изольда к лорцу своему, достает оттуда осколок, приставила осколок к мечу. Он самый. Собственными руками вытащил я его из черепа дяди моего Морольта. Это Тристан, убийца дяди. Умри и ты.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 Стыдом и гневом стеснилось сердце Зольды, Но согласен король отец И послушный Зольда воле отца Плывет корабль.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 Врывает чашу у нее из рук Тристан, Одним глотком допивает чашу. О, Тристан! Прекрасная Изольда. И падают они в объятия друг друга.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 А изольда? Ничего не желаю я, только видеть Тристана. Чем утишить мне тоску мою? Тоска, тоска, тоска, как паутину оплетенная тоской.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 У нас теперь Не вы без меня Не я без вас В разлуке мы умрем От одной и той же тоски Один и тот же миг Кудрис Прижмите меня к себе с такой силой Чтобы оба наши сердца разорвались А души вылетели Безумие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 Быть в беде. Так и есть. Стряслась беда. Набрел лесничий на спрятанного в лесу коня Тристана. Выследил из самого Тристана. Что делает здесь Тристан? От кого таится он? Отчего брызжут радостью глаза Всегда прежде печально задумчивой королевы? Шныряют, шмыгают, рыщут рыцари-вассалы Вокруг да около проведали. Не тая радости донесли королю. Теперь вновь расчистится им путь к престолу Марка.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 Первым на костер повели Тристана. Как они ведут его, защитника, освободителя Корнола, Сприножили гордого оленя! Какой юный прекрасный рыцарь, королеву тоже зажгут. Плач и вопли затопили Корнол, нет сухих глаз. Почему Сталин?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 Убить. Меч лежит между ними, как бледно, как прозрачно и Травинками перевивает кольца, чтобы не соскальзывали они. Бледен изможден, Тристан. Сын мой, сын мой. Нет. Я не стану их убивать. Снимает у себя с руки кольцо. Надевает его на палец Зольды. заменяет меч Триста, наберет меч с зазубренной, оставляет с изумрудом на рукояти, Тяжко вскинув свое тело в седло, покидает король лес Маруа.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 Любовь моя, знаете и вы, если позовете меня, ни расстояние, ни стены замка, ни запрет короля не удержит меня в курноле. Последние, последние слова сказаны.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 Безутешен в своей тоске. В битвах ищет смерти Тристан. И вот простая царапина плачевной раной стала. Отравленной стрелой задет Тристан в бою, Я точат силы. И понял Тристан, пришло время умереть ему. Как давно не видел я Изольду. Еще бы только раз увидеть мне королеву, а там пускай смерть. Лед Тристан гонца королю Марку. Просит себе разрешения умереть в Корнуле. Смерть стоит рядом с ним, сказал гонец королю. Велит король кормчему выводить корабль в море, плыть вместе с гонцом за Тристаном. Велит ему двух цветов паруса приготовить. Если жив будет Тристан, С белыми возвращайся. Если мертв, черные паруса поднимешь. Сердце Изольды золотоволосой трепещет в груди, как птенец на ладони. Дни и ночи она на море смотрит. Тают силы Тристана на море